Для предотвращения новых атак корабль прикрыл себя оптическим щитом и впал в невидимость. Наблюдения показали, что у корабля надежна защита от оптики ядерных частиц и колебаний времени. Для ратоновых лучей он прозрачен и, нет сомнения, удар ратоновых орудий отразить не способен. К счастью, у рангунов нет радоновых аппаратов. Экипаж хронолета «Гермес» состоит из пяти особей. Четверо – естественной природы, пятый – искусственник. Естественники именуют себя людьми или человеками. Каждый обладает еще характеризующим названием, представляемым к кличке «человек». Перечисляю их. Человек, он же хронофизик, он же капитан Анатолий Кнудзен. Человек, он же академик, он же археолог Михаил Бах. Человек, он же женщина, он же геноконструктор, он же Мария Вильсон-Ясука. Человек, он же хронофизик, он же хроноштурман, он же Аркадий Никитин. И, наконец, киборг, он же осмодей Он же конструкция опытная, многоцелевая, на 24 основные функции и 19 обликов с обертонами. Пришельцы отдаленно напоминают Диланов, но при разработке конструкции людей допущены серьезные просчеты. Недоработки тела. Короткие руки, слабые ноги, отсутствие хвоста, неповоротливая шея, даже полоборота не сделать голове, полная неспособность удлинять руки и шею. Хотя биоинженеру, конструировавшему людей, не могло не быть понятно, что подобная неизменность органов серьезно осложняет функционирование организма в меняющихся условиях.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 Трижды в сутки возобновляют в себе запасы пищи и воды. И несмотря на постоянные пополнения, людьми овладевает порой внезапное бессилие. Они тогда впадают в неподвижность, равнозначную короткой смерти. Они называют сном это непростительное явление, отнимающее у каждого треть его активного жизнедействия еще не совершеннее их методы взаимной информации. Мозг, как и наш, генерирует отдельные мысли, хотя способность к длительной мыслительной концентрации остается под сомнением. Каждой мысли соответствует особое мозговое излучение, но оно так слабо, что не передается из мозга в мозг непосредственно, ибо экранизируется черепной коробкой. И вместо того, чтобы ослабить поглощающую силу черепа, либо существенно усилить энергию мысли излучения, конструкторы человека возложили донесение мыслей на звуки, совершаемые ртом попутно с мысли излучения. Это равносильно тому, как если бы пытались почесать ухо не рукой, а ногой, хотя, впрочем, по нашим наблюдениям, ногами люди своих ушей не чешут. И последнее. Чудовищно короток жизненный срок. Люди в их времени существуют не больше ста лет, что при перерасчете на наше время дало верхний предел жизни примерно в десять раз меньше, чем у Дилана.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 продолжал докладчик, в этой модели видится разумная программа. Но киборг разработан лишь как придаток к человеку, ибо в него не внедрено стремление к самовоспроизводству. В результате тщательного размышления мы пришли к выводу, что и людей, и киборгов создали одни и те же биоинженеры, но раньше людей, а потом киборгов. Сообразив, насколько неудачна первая модель, они пытались исправить недоработки человека в новой конструкции. Остается неразгаданной проблема, почему вообще была не уничтожена первая несовершенная модель и не заменена полностью второй, более удачной. Этот странный факт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 «Мы предлагаем высокому суду ровно восемнадцать возможных целей прилета пришельцев из иного времени». Аркадий с улыбкой прошептал Баху. «Мы с тобой конструктивно недоработаны, но не стали бы при помощи математики доведоваться о цели прилета, а просто спросили бы, зачем прибыли, и вместо восемнадцати ответов получили бы один». Увеланна перечислил предполагаемые причины прилета пришельцев. Первая — авария. Повреждение хронодвигателей забросило и на куда они не собирались проникать. Эта причина недостоверна. Ратунное просвечивание не показало разрушений в хронолете. Вторая причина — желание вмешаться во вражду Диланов и Рангунов. Очень маловероятно — ибо от рангунов чужой корабль увернулся, а от диланов экранизировался силовыми экранами. Третья цель – попытка завоевания диланы для колонизации ее людьми или осмодеями. Такую цель нельзя исключить, хотя неисполнимость ее очевидна. В-четвертых, похвальное желание, которое на примитивном языке людей называется «поучиться уму-разуму».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 Конструктивных недоработок в их организмах и несовершенство интеллекта не позволяют им встать вровень с Диланами. В качестве временных гостей Диланы их принять можно, в качестве постоянных сожителей — нет. Кораблю, странствующему в разных потоках мирового времени, надлежит покинуть планету. Лана сел. Старейшина старейшин Гуннар Гуна возгласил. Поблагодарим молодого различника за воодушевляющее сообщение. Второй доклад сделает сын стирателей различий и брат-дешифратор Рина Рона. Пожелаем Ирина Роне успеха. Рона не отвергал фактов, отмеченных Увеланой, но ограничивал их, смягчал выводы о неисходные положения. Конструктор различий безошибочно установил десятки отличий людей от Диланов. Стиратель различий столь же безошибочно доказывал, что они не могут стать препоной для дружеского общения людей и Диланов. Да, конечно, люди и конструктивно недоработаны, и силы интеллекта уступают Диланам, и их передача мыслей несовершенны, и срок их жизни печально невелик. Но что из того? Разве мы обречены общаться только с полноценными представителями высшего разума, подобными нам? Разве наши дети, интеллектуально и физически, равноценны взрослым Диланам? И разве жизненный срок детства не меньше в десятеро полного времени бытия Дилана? Так примем людей, как существа, пребывающие в нашем интеллектуальном и физическом отрочестве. Пусть они станут для нас нашими детьми из дальних миров, ибо ни одно из справедливо очерченных различий людей и Диланов не способно стать причиной вражды. И последняя проблема продолжал Рина Рона. Цель прилета иновременников на Дилану. Мы узнали восемнадцать мотивов их появления у нас.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 для радостного знакомства с нами. Благодарю докладчиков и высоких судей. Даже в бесстрастном переводе мысли на человеческий язык было явно, как обрадован Рина Рона. Вы наши друзья поняли мощь мысли Верховного Воплотителя Высшего Разума. Как он постиг вас, как совершенно постиг. К удивлению хронавтов, радовался решению высокого суда Илана, предлагавшей изгнать людей из Диланы. Он все повторял, вдруг изменив своей молчаливости. «Я так счастлив, и навременники. Я боялся, что высокий суд согласится с моими доказательствами и изгонит вас, а он не согласился. Большей удачи я и не желал себе». Бах обратился к Ронни.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 что ему не совсем ясна разница между козлом с рогами и сапогами в всмятку, о чем так красиво сказал и эта разница требует особого размышления, но отличие четырех от трех нестираемо и потому должно быть утверждено. но далеко не всегда возможны такие простые решения. бывало в истории диланы когда Поверхностно установленные причины приводили порой к вредным действиям. Так возникла ужасная война между Диланами и Рангунами, а ведь ее могло бы и не произойти, если бы проанализировали настираемость разделившие оба народа расхождения. Без утверждения нестираемости ни одно различие не может быть принято как реальное.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 Моя должность — проведение. Провидца не может не терзать страх перед грядущим. Этот страх — единственная гарантия того, что ужас грядущего не выйдет за узкие межевозможности, ибо страх принуждает искать средства опровержения его. Даже в перетранслировании мысли в слова —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 чтобы установить мир нужно стереть причины войны так сотрите их черт возьми то есть с вашим разумом с вашим умением стирать несуществующие различия я понял твой благородный порыв и навременник но отвергнуть причины вызвавшие войну мы не можем не можем при всем своем так справедливо тобой оцененном искусстве стирания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 У старейшин и старейшин засверкали глаза от воодушевления. Великолепная загадка. Давно мы не анализировали столь увлекательных секретов мироздания. Ручаюсь, и иновременник, что только мы способны найти удовлетворительное решение, мучительной для людей тайны, сколько ангелов можно разместить на острие иглы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 если бы сказал, что его обрадовало веление старейшин и старейшин вести обоих Диланов на хронолет, Такие экскурсии мог разрешить только капитан корабля. Аркадий соединился с Кнутсеном и Марией. — Вас ждут в гости на нашем корабле, — информировал Аркадий обоих Диланов после разговора с Кнутсеном. Они шли по пустой улице, а виетка стояла где-то в ее конце. Аркадий удивился, что нигде не видно Диланов, и хотел было спросить Уроны об этом, но вспомнил, что Диланы считают интеллектуально неполноценными тех, кто пристает к ним с вопросами, и промолчал, только высказал свое недоумение о Смодею. Киборг сказал, что чувствует какой-то непорядок и в себе, но не может разобраться, что к чему, Его приемники ничего существенного не фиксируют. Бар заметил, что неплохо бы киборгу позаимствовать остроты восприятия у Диланов. Тогда бы он смог без специальных приемников и датчиков самостоятельно вычислить смысл любых непорядков. Обидчивость не была запрограммирована у киборгов, но Асмодей вдруг огрызнулся, что самоусовершенствованием нужно заняться людям, а не ему.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 Руки Дилана. Он удлинял их, когда хотел в два обхвата охватить грудь. Сейчас они удлинились так, что волочились по грунту. Когти на пальцах сухо постукивали по камням. Аркадий схватил Рону за плечо и заорал. Что с тобой? Рона приподнял голову и обернул лицо. Ретрансляция мыслей в слова шла неровно. Через каждые несколько слов прерывалась. И каждую фразу сопровождало сильнее обычного повизгивания. «Не понимаю. У меня ломит кости. И на постоим. Надо сосредоточиться. У Велана где он? Пусть он...» У Велана плелся сзади, глубоко погруженный в мысли. Аркадий взглянул на небо. Обе горуны с двух сторон зенита по полдневному сияли. И роскошная горуна белая, и нежная горуна голубая. Аркадию почудилось что-то зловещее в ее ласковом блеске. Аркадий перевел взгляд на передатчик. На экранчике возникло встревоженное лицо Кнуцина. «Торопитесь, кавиетки! Что-то нехорошее вокруг вас, но наши анализаторы пока не дают однозначного ответа». Аркадий потянул каменно застывшего Рону но тот лишь с трудом пошевелился. Бах, присоединив свои усилия, энергично приказал Дилану. «Двигайся, дружище, бери ноги в руки, да не толкуй так буквально это образное выражение. Аркадий, спеши готовить полет!» А Виетка стояла на том же месте, в сторонке покоились два шара Диланов, недавно конвоировавшие хронавтов. Аркадий заколебался. Пятерым в ветке не разместиться. Деланов нужно сажать в их шар. Но смогут ли они, обессиленные, управлять летательным аппаратом? «Я сяду с Роной в шар», — крикнул подоспевший Бах. Рона, протянув длинные руки, ощупью, как слепой цеплялся за входной зев шара, но не мог впихнуть свое тело. Сильным толчком Бах вбросил Динлана внутрь и впрыгнул сам. Смодей проворно влез в авиетку, положил Ланну на скамейку, Аркадий задраил дверь. Голос Кнуцана прокричал «Ко мне!» и прервался. То, что свершилось в следующую минуту, Аркадий сразу понял, в его памяти должно остаться навеки. Почти не дыша от негодования, он все не мог оторвать глаз от того, что происходило на поляне. Оба шара, и пустой, и тот, в котором укрылись Бах с Диланом, вдруг затряслись, завибрировали, зазвенели живыми голосами и покатились от авиетки. Отдалившись на десяток метров, пустой шар заметался в траве и стал распадаться на части. В воздухе не было ветра, ни одна травинка не шевелилась, а шар разбрызгивала, как от взрыва. Не прошло и десятка секунд, а на почве катились, подергиваясь, лишь осколки летательного аппарата. Второй шар взлетел, но распад настиг его на первых же метрах полета. Из шара выпал Рона, Его подбрасывало и катало по траве, он хватался удлинившимися руками за стебли травы и камни, но не мог удержаться. Какая-то мощная сила крутила и несла его. В воздухе беззвучно распадался второй шар, в котором еще оставался бах. Аркадий судорожно хватал руками рычаги, нажимал на кнопки. Надо было немедленно взлететь и мчаться за гибнущим шаром, чтобы выхватить Баха, пока тот еще боролся за жизнь в развалившемся аппарате. Но авиетка не слушалась команд. Трижды, четырежды, десятки раз Аркадий давил кнопку взлета, а взлета не было, и остатки шара медленно уносились от авиетки.